Глава шестнадцатая Дедушка, кстати, солдата встретил, Вином угостил, поцеловавши, как брата, Ласково с ним говорил. «Нынче вам служба не бремя, Кротко начальство теперь, Но, как в наше то время, Что не начальник, то зверь. Душу вколачивать в пятки Правилом было тогда». Как ни трудись, недостатки сыщет начальник всегда. Есть в маршировке старание, стойко исправно совсем, Только заметно дыхание, слышишь ли, дышат зачем.